Глава шестая. В дозор. Кто тут, в дозор? Данил окрик с дороги. Есть старший. Я старший, откликнулся, затягивая подпругу на интаре Тимофей. Сам кто таков будешь? Подхорон глазен глазин Данила, откликнулся, спешиваясь рядом казак. Из сотни Харина. И протянул руку прапорщику. Знаю я вас. Гончаровым Тимофеем вроде ведь клещут. Ну да, все верно. Пожал тот крепкую жесткую ладонь. Сейчас, подхаром же, еще немного и выезжаем. — Добро, ждем, — Пробасил тот. — Хорошо, и так будет до рассвета выйти. Часа три точно тогда мы прохлады захватим. А уж потом такое пекло начнется. Казачьи полусотни взвод драгун проехали улицу, и на выезде блеснули огни караульных костров. — Стой, кто идет! — донесся тревожный крик. — Свои! — откликнулся главный дозор. — Пароль, говори, коль свои! «Орел!» — долетелся тот же голос казачьего урядника из дозора. «Сорока!» — прокричали в ответ. «А что так рано выехали? Лежали бы, спали себе!» «Тебя не спросили, когда нам выезжать надо!» — крикнули в головном. «Рогатки давай убирай!» Слева от тракта перед въездом в село высился насыпной вал, а рядом с ним и наверху горело несколько караульных костров, освещая загороженный острыми жердями проезд. Тут же толклось около дюжины пехотинцев с ружьями. На валу тоже мелькали тени, а вот тускло блеснуло жерло пушки. «Ще — Все там? — крикнул тот же голос. — Небось, все проехали. — Все, все, закрывай, — отозвался едущий замыкающим Плужин. — Спешились, — донеслась команда под Хоронжево. Дальше подвое осторожно пошли. Первыми по бревнам моста проследовала казачья полусотня. А вот подошла и очередь драгонов переправляться. Под ногами ревел невидимый сверху поток горной реки. — Только бы в бок не отвернуть. Точно тогда сверзишься и шею свернешь. — мелькнула в голове тревожная мысль. — Без перил такой запросто может быть. Но вот под подошвами сапог уже твердая земля. Тимофей перекинул повод на спину янтарю и запрыгнул в седло. — Драгуны все там прошли? — Донесся голос глазина. — Все. — открикнулся Тимофей. — Тогда двигаем потихоньку. Около часа медленно ехали в темноте, полагаясь на чутье лошадей, потом начало постепенно светать, и темп движения прибавили. Утреннюю прохладу сменила жара. Тимофей прибавил хода и сравнялся с подхоронжем. — Шинель-то, я гляжу, поснимали уже? — усмехнувшись, спросил его Глазин. — Вот тут в горах так. Ночью ты от холода зябнешь, а днем от зноя потеешь. Мои все тоже верхний кафтан скинули. Ничего, скоро сам передохнем и коней напоим. Еще парвер сходу, а там в небольшой долине село с таким мудренным названием будет. Кишишкент, кажись, если я правильно называю. Там чистые ключи из скалы прям выходят, и вода, зело вкусное. Действительно, прошли совсем немного. Дорога пошла на уклон, и вот в небольшой долине открылась россыпь домишек. Пара десятков казаков поскакали по единственной улочке. Все остальные спешились, напились воды сами и напоили коней. «Спокойно все, Данила!» — подскакал с докладом урядник. «Позавчера, сказывают, только разъезд персов был, но быстро уехал. Пару баранов и несколько гусей с собой вез. Старший его про русских спрашивал. Местные говорят, что не сказали, что мы тут дозорами проезжаем». «Врут, небось!» Лениво отмахнулся под хоружие. «Все рассказали». «Само собой врут», — развел тот руками. «Для них, что мы, что персы, все едино, лишь бы их не трогали». «Лан, Кирюха, поить коней», — кивнул Глазин. «Потом дальше поедем, нам до Лагяза, а там перекусим. Передохнем и уже к двинем. Думаю, должны к ночью добраться». Лагез был приличным по местным меркам селом в полсотни домов. Тут даже была своя базарная площадь, но самое главное здесь было ответвление дороги на Артик, с которого на юг отходила еще одна дорога к Персам. Не зря же туда выставили третий эскадрон капитана Ирецкого. По словам Данилы, вологясь, разъезды перцев или ханцев из Оревани наведывались довольно часто, и пару раз у них даже случались перестрелки с казаками. Отряды противников были примерно равны. Сшибаться по-серьезному на приграничье никто не желал и обходилось пока без пролития крови. «А вот побереться нужно», — рассматривая с подсложенной козырьком ладони село и его окрестности, проговорил Подхарунжий. А вдруг тут пара-тройка сотен конниц за поворотом стоит, выскочит наметом и обратный путь нам отрежут? Вот и будет тогда разведка. Ирюха?" — подозвала нарядника. Ты со своими проедь пару верст по дороге на Артик. Исай, а ты с десятком по селу проскочи на реванский тракт. Доглядись. — Добро! — кивнули казаки. Два небольших отряда с оглядкой поехали вперед. — Пошли, Тимофей, чуть ближе к селу подъедем, — предложил Глазин. — Уброда встанем. Если погоня за моими случится, прикроем их огоньком. Там самое удобное для этого место. «Мушкеты из бушматов долой! Готовность к стрельбе!» — скомандовал взводы гончаров. «В одну шеренгу разобрались. Ждем разведку. Если что, огнем казаков прикроем». Драгуна, отщелкнув курки ружей, всматривались вперед туда, где за рекой виднелись дома-селения. Там пока что было спокойно. Прошло не менее получаса, как с южной стороны дороги показались два всадника. «О, этот Сай скачет!» Всматриваясь подъезжающих, проговорил Глазин. — Точно его и на Ермак. — Старшой, в селе и на Ереванском тракте спокойно, — остановив коня у брода, прокричал казак. — Сказывают, вчера дозор персов около обеда в село заезжал. Пару часов отдохнул и обратно поехал. — Пошли, — махнул рукой под хорунжи. — На базарной площади пока встанем. С нее как раз дорожный поворот на Артик будет. Там и Кирюху подождем. — Проезжая по длинной главной улице села, посматривали по сторонам. Кое-где за каменными заборами отмечали мелькание голов. Местные, привыкшие уже к наездам вооруженных людей, вели себя осторожно. Женщин и детей вообще не было видно. расположившимся на базарной площади русским скоро вышло человек пять старцев. это «Вот кушать, кушать, а мам купить!» — жестикулируя пояснял им Данилова. «Деньги, деньги! Динар, рубль, курушок все!» И потряс мешочком с серебром. Старики, горестно подвывая, также живо жестикулируя, пытались доглазина что-то донести. «Нет у них ничего», — вслушиваясь в бормотание, перевел Ермак. «Говорят, что все уже персы выгребли. Ни за какое серебро не могут ничего продать, сами голодают». Дыпил да с ними», — отмахнулся под хорунжей. «Своим сидельным запасом подкрепимся». «Вон, а Кирюха уже со своими к нам едет!» Протянул он руку в сторону показавшихся на дорожном повороте всадников. «Спокойно, значит, ничего не увидали такого. «Нет там свежих следов, Данил Лукьянович!» «Подъезжай, — доложил соурядник. Старые конские, да, разглядели, но им точно больше суток!» «Ладно, добро!» — кивнул Глазин. «Смага, десяток свой разбивай на две половины. Одно на Ириванский выезд из Селаста, второй на Артик. Приглядывайте там за дорогами, в седле сидя перекусите, чать уж не впервой такое. В это время остальные десятки казаков и отделение драгун столпились у каменного колодца на базарной площади. Зачерпнув бадьей воды, ее тут же разливали по опустевшим флягам, а кто-то умудрился даже скинуть мундир с рубахой, и покрикивая, обливался холодной водой. Тимофей достал из седельной сумы пласт вяленого мяса, И несколько сухарей. Один из плотных темных кирпичиков сунул янтарию. он мотнул головой и захрустел. — Хорошо живете, драгуны, — хмыкнул Глазин. — И у кого только стурму прикупили? Вам омалах ее уже нынче не найти. Раньше тоже бывало, чего торговали у местных, пока мушкетерских рот не нагнали. — Сам не знаю, Данила. Ребята у меня ушлы находят где-то. А я и не лезу, — усмехнулся Тимофей. — На вот, держи и досталось с умы еще один кусок. Благодарствуй, не откажусь, — взял тот гостиниц. — Это ты правильно. Чего ж к младшому лезть, коли он для всех благое делает? — И протянул Гончарову флягу. — У тебя, небось, уже горячая, а мне из колодца только что свеже налили. Ты бы лучше тоже сменил. Вода тут хорошая. Напоив Не отдохнув, отряд отправился дальше. Впереди был самый трудный полуденный переход, в конце которого людей и коней ждал ночной отдых. Тянул за песню впереди казак. Цокали по каменной дороге копыта, и, покачиваясь щедле, Тимофей впал в какое-то подобие дремы. Вокруг него одни горы. В той, в прошлой жизни, на одной не такой, конечно, большой, как Кавказский, он и провалился в это время. Насколько же эти жизни отличаются друг от друга? Та спокойная, полная комфорта и серой скуки, и это динамичная, полная опасности и тревог. В ней нет, конечно, той размеренности и определенности, но вот поменял бы он ее сейчас на прежнюю, и так просто и однозначно, как раньше, уже бы не ответил. Мама, отец, братишка, бабушка с дедом, самые близкие мы люди, были бы они с ним сейчас тут, в этом времени, и он однозначно бы сказал, нет, эту жизнь он бы на другую ни за что не променял». «Вон ту дальнюю гору, видишь?» — перебил ход его мысли голос Глазина. «Да, вон она, с правой стороны, вся белая. А рогатцем ее кличут, самая высокая в этих местах. Вот она как раз и есть лучший указатель для перехода. Когда чуть сбоку со скулы будет вершина, знаешь, совсем скоро уже и наше селение. Первый раз, когда мы сюда с проводником ехали, сказал он, что это священная гора для местных». На ней еще древний святой Григорий молился, а с неба ему неугасимая лампад светила. «Пока, видишь как, гора для нас как бы сейчас впереди и прям по ходу. Вбок она не зашла, значит, нам долго еще по тракту ехать». Прошло несколько часов, и действительно белоснежная гора начала смещаться. Тени на дороге стали длиннее, и даже начал постепенно спадать жар. Едущий рядом с Тимофеем подхорунжий хмурился и нет-нет да подсылал к себе прописных или урядников, меняя головные дозоры или заставляя проверить какое-нибудь боковое ущелье. Данил Лукьянович, ты чего такой? Тревожишь что-то? Полюбопытствовал Тимофей. Чем ближе отдых, тем ты хмурее. Не заметил. За весь день ни один путник к нам не встретился, проговорил тот озабоченно. Обычно в разъезде не обосток, просто какой-нибудь местный попадется. А это ни одного встречного. Не нравится мне это. Ладно, да пора, но недолго уже. Нужно будет там получше селян поспрашивать. Может, чего-нибудь они кое слышали. Дважды перешли небольшую изгибистую речку Казах и уже затем на отряд приблизился к большому селению. «Стожись, тихо!» Всматриваясь в еле видимое очертание домов, проговорил Глазин. «Шума никакого нет. Собачки только побрехивают». «Местные воду с реки выносили в бурдюках», — доложился урядник головного дозора. Тихонько так, неспешно, совсем по-мирному шли, никого не боясь. Видать, для скотины воду к сарайке несли. «Ну ладно, коль так, тогда поехали». Принял решение под Харунжи. «Тут три улицы всего, правда длинные». «Одна главная вдоль дороги тянется, вторая внизу у самой реки, и третья к реке, их пересекая, спускается. Давай к Тимофею, как ранее договаривались, мы весь день дозорим, а вы ночь караулите. «Ох, хитер ты, Данила Лукьянович!» — покачал головой Тимофей. «Да чего хитер-то?» — фыркнул тот. «Вы ж дорогу не знаете. Кому ж как не нам днем дозорить?» «Ладно, ладно», — махнул рукой Тимофей. — Десяток хоть бы оставила при конях. Пусть хоть всю ночь дремлет около моих. — Можно, — согласился Подхоронжи. — Поужинаем и сразу пришлю. Ты тогда на южном и северном выезде пикет выставляй, а я сразу после ужина по пятерк своих каждому пришлю. — Ладно, я полусотню вниз к реке повел. Там на Нижней улице мы и расквартируемся. — Хорошо. Тимофей оглянулся и махнул рукой Кошелеву. Педот Васильевич, выставляя тут на северном выезде пятерку Блохина, Чанова я сам на южно выставлю. Отделение Плужина во второй-третьей ночи дежурит, Кузнецова в последний». Отдал он распоряжение. «Унтер-офицерам расквартировывать лишний состав и позаботиться об ужине». «Поехали, Ваня», — кивнул он Чанову, и шесть драгунов тронулись по дороге к Ириванскому южному выезду. Ночь уже полностью вступила в свои права, окутав землю темнотой. Зарождавшаяся луна еле подсвечивала, и по краям дороги были видны только лишь размытые пятна домов. Уставшие в дороге драгоны ехали молча, думая каждое о своем. Впереди послышался какой-то гомон и повеяло мясным духом. — Местные, что ли, празднуют? — пробормотал Чанов. — Жареным мясом пахнуло. — Эй, Милад! Окликнул кто-то подъезжающих, и с обочины на дорогу из темноты вынырнул человек. Он продолжал что-то говорить на чужом языке, а со стороны домов слышался хохот и шум голосов. В руках ружье с длинным стволом, на пояс прицеплена кривая сабля, сам в кафтане, на голове войлочная шапка-кулах. Глаза выхватывали из темноты детали одежды и вооружения подошедшего. — Ваш брать, это же перс! — воскликнул Чанов, выхватывая из ножен саблю. «Да брось ты! Откуда?» — протянул Тимофей тем не менее, отщелкнул курок мушкета. «Может, это местное в охранении?» Застывший при звуках чужой речи человек вдруг резко развернулся и с истошным воплем «Урус!» бросился в сторону. Бам! Хлопнул выстрел, и он повалился на дорогу. «Тревога! Взвод к бою!» — рявкнул Гончаров и, засунув разряженный мушкет в бушмат, выхватил саблю. «Ну, пошел!» — дал он янтарю. Адреналин вспенил кровь, и от прежней расслабленности не осталось и следа. Сколько персов, где они? А вдруг их тут тьма мелькнула в голове. Отходить к отряду, на коне уже выносил его вправо к забору на звук заполошенных криков. А, -а, -а вынырнула из темноты фигура бегущего. Резкий взмах рукой, сабля рубанула его по голове. Бум-бум, сверкнуло пламя и громыхнуло два выстрела. Ура, рявкнул Тимофей. И, выхватив изоль среди пистоль, разрядил его в сторону стрелявших. «Ура!» — подхватили клич за спиной драгоны. «Иванович, в сторону! Конный пруд!» — крикнул Ерыгин и выстрелил из мушкета по темному силуэту. С воплями из распахнувшихся ворот выскочилось десяток всадников, и, не приняв боя, они ринулись по улице к южному выезду из села. С другой стороны также выскакивали верховые и неслись прочь по дороге. «Не лезем за ними! Огонь и ссёдел!» — крикнул Тимофей и один за другим разрядил в убегающих все свои пистоли. «Свои, свои, стой!» — прокричал сзади Рыгин, «Нас не истопщите, не порубите!» К пятерке Чанова выскочила по улице пара десятков драгун, а за ними неслась и вся казачья полусотня. «Тимофей, что тут у вас?» — рявкнула Сажева рядом коня Глазин. «В кого пуляли?» «Персы!» — перезаряжая мушкет, ответил тот коротко. В этом и в этом домах были, а на улице, похоже, их караульный стоял. — Да как же перст-то? — Почесав затылок, спросил недоуменно подхоронжий. Спокойно же все было. — Не знаю, тебе виднее, Данила. Твои же днем дозорят. Видать, хорошо все проверили, — подколол казака Тимофей и, привстав на стременах, оглядел драгонов. «Взвод спешились. Оружие держим наготове. Отделение Кошелева проверяет правую сторону улицы, отделение Плужина — левую. Илья, делишь своих пополам и предаешь людей им. Сам на левую сторону, а я на правую. Пошли, братцы!» — махнул он рукой. «Оглядываем дворы здания с осторожностью. Там могут быть спрятавшиеся с оружием». «Мы пока по дороге проскачем», — принял решение Подхорунжий. «Вдруг эти недалеко отъехали? Висай!» Рыкнул он уряднику. — Ты со своими в помощь драгонам! Все остальные за мной! — Ваш благородие! что нам, Куда? С вами? — подбежал командир оставшихся казаков. — Нет, тут все двух лучше будьте! — отмахнулся Тимофей. — Если что, поддержите нас! А так за дорогой внимательно смотрите! Вперед, братцы! И вслед за Чановым скользнул в открытые ворота. — Ваня, вы двор с сараями оглядите! Ленька, мы в дом. Во дворе на кострище тлели угли, валялись какие-то тряпки и посудина. Тут же неподалеку стояли три привязанных коня. Выбив ногой дверь, Тимофей нырнул в густую темень. «Есть кто внутри, отзовись, иначе стреляю!» Молчание. Сбоку застучало огниво, посыпались искры, и блохин раздул труд. «Держи паклю!» — сунул он ярко горящую тряпицу командиру. «На хорошо светит!» Вслед за прапорщиком внутрь зашла вся пятерка Блохина. Осмотрев дом, никого в нем не нашли, а меж тем во дворе слышался гомон голосов. «Чего тут у вас?» — крикнул, выскочив на шум, Тимофей. «Да вот и вон хозяева были закрыты», — показал рукой на кучку испуганных людей Чанов. Бабы с детьми пар мужиков побитых. Да это еще ладно. В синяке вон, кого мы нашли. Яшка, давай найдем сюда». Водники ноги к Тимофею толкнули человека, и тот, упав на колени, начал, подвывая, кланяться. «Кто таков?» — спросил Тимофей, отодвигаясь. «Ничего по-нашему не смыслит. Спрашивали уже». Ответил за него Чанов. «Я уж и по-татарски ему, знаю ведь маненько. Бормочь что-то, не пойму только я его». А это при нем было. И подал саблю со старинным грязным пистолетом. «Выходит перс из отряда, коль уже, Сделал вывод Гончаров. «Вяжите его, ребята». — Что тут еще во дворе нашли? — Трех коней, седло и сбрую, — перечислял Чанов. — Два древних ружья еще, длинноствольных. И один коротыш-карабин новенький, похож французский. Да, ну, еще два котла с вареным мясом. И в мешках. тряпье всякое, ну и еда. Дальше пробежались по дворам, ничего более интересного не было. Похоже, с нашей стороны улицы только здесь персы стояли. Ну, — ладно, сейчас посмотрим, что на той стороне. Проговорил Тимофей. Еще немного и глазин должен со своими вернуться, вряд ли он по темной дороге решится далеко отъехать. Вскоре действительно с ареванского тракта подъехали казаки. Одного пешего только нагнали. Показал на перекинутого через спину коня связанного пленника глазин. След за своим, похож, бежал, а тех, кто уже и след простыл. И у нас один есть, кивнул на сидящего на земле найденыша Тимофей. Пять коней еще захватили, оружия немного, ну и так, рухляди всякой с провиантом. Ужин у них доваривался. На углях котлы с мясом стояли. — Будете? — Будем. А чего бы и нет, — кивнул тот. — Свой-то мы не успели сварить. Да и покупать у местных ничего не придется, а трофеи как делить будем? Пополам? — Ага, конечно, пополам, — хмыкнул Тимофей. — Вы вот чего со своего пленного взяли? Ну, сабика была, пожал плечами Данила. Так себешная, железка с железкой. Ну вот, и у вас выходит трофеи есть, усмехнулся Гончаров. Как бы одним отрядом вешли, проворчал подхорунжий. Одно стало бы дело все делали, а как трофеи делить, так значит, врозь. — Если бы твой дозор персов не проморгал бы, Данил Лукьянович, слово бы тебе про трофеи не сказал, твердо проговорил Тимофей а так. — Извини, сами виноваты, без обид. Третью долю получите. Скажешь, несправедливо? — Справедливо, — вздохнул тот. — Твоя правда, Тимофей. — Ладно, быть всему. Пойду я распоряжусь, чтобы устраивались. И так вам до полуночи провозились уже. И с меня по пятерке на каждую вашу караульную. Так правильно, по совести будет. — Ваш благородие, вставайте, ваш старшой казачий кличет. Разбудил Тимофея Ерыгин. На улице он стоит. Поднимайте, говорит, своего офицера быстрее. — Ночь ведь еще, — проворчал, натягивая спаги гончаров, как будто бы и не ложился, и вовсе не спал даже. И что так рано? Утром ведь словили вставать. — Растолкали? — хмыкнул, увидев его глазин. — Ну, извиняйте, Тимофей, вам о как придем, это, то спишься, ежели, конечно, перса позволит. — Слушай меня внимательно, — понизил он голос. Мы тут пленных настойчиво поспрашали, и еще местные, которые наперсов злые, нам тоже кое-что поведали. В общем, с их слов получается, что из-за в нашу сторону вышла конница Мехмед Алихана и пока встала в Аштараке. С него же прямой путь к нам на Мамлы, на Артик и на Гемри открывается, так что удобное там для изготовки места. А самое главное — это то, что взятый нами на дороге пленный поведал. Поднял он вверх палец. «Так вот, этот самый пленный говорит, что из Тебриза вышло большое персидское войско под предводительством самого Аббас Мерзы и сейчас движется в сторону Эревани. Как только оно туда подойдет, Ереванский Хусейн-Кулихан тоже сразу в набег со своей конницей выйдет. Смекаешь, какие большие силы супротив нас собираются!» «Однако...» — покачал головой Гончаров. «А вдруг врет ваш пленный или путает?» «Да нет, не похоже, что врет», — нахмурился Глазин. «Мы его правильно спрашивали. Которого вы, сенники, нашли, он тоже, конечно, не молчит, что-то бормочет. Но вот что никак не разобрать? У персов ведь у войске много всяких народов собрано. Этот на себя показывает и про какой-то там харасан чешет. Но в общем, вот что я предлагаю Тимофей, чтобы убедиться, что наш язык не врет». Предлагаю еще немного на юг проехать, а пленных обратно в Мамлы к нашему начальству отправить. Пусть они их там сами хорошо поспрашивают. Ну и трофеи с ними можно заодно увезти. Вдруг погоня случится, и нам налегке придется уходить. Боюсь, тогда все бросить придется. — Все правильно, разумно, — согласился с глазином Тимофей. — Давай так и сделаем, Лукьянович. Кого обратно пошлем? — Да я хоть тот же десяток с маги выделю пожал плечами под хорунжи. Думаю, что хватит его одного. На пять захваченных коней пленных посадим и весь трофей приторочим. А самим нам на юг нужно поскорее выходить. Если персы рядом, то могут за нами отряд снарядить. эти до которых мы ночью напугали, небось уже доложится про страшных русских. Примерно через час исселения на темную дорогу вышло два отряда. Тот, что поменьше направился на север, в сторону Амамлы, А больше выслав вперед головной дозор пошел на юг кареванию